Глава третья. Наверное, минуты две мы приходили в себя, при этом сохраняя полное молчание. Лишь по истечении этого времени Сергей покинул автомобиль. Я последовал его примеру, спустя ещё 20 секунд. Автомобиль изменил свой белый цвет на грязновато-серый. Брызгами были заляпаны стёкла, то же самое касалось фар и поворотников, но в остальном авто не имело никаких повреждений. Прямо над нами находился фонарь уличного освещения. рассеивая тусклый жёлтый свет. С правой стороны были огромные трубы магистрального отопления. Подступы к ним обильно поросли разнородным кустарником. Слева, в одном шаге, забор из тонкого зеленоватого металла, за ним огород, за огородом дом, а в нём светилось сразу три окна. Сергей осматривал автомобиль. Я повернулся в обратном направлении. Передо мной была хорошо знакомая картина. На своём привычном месте находились ворота. Никуда не делась беседка, и даже с расстояния 30 м я мог разглядеть прямоугольник, то есть самый план схемы. Мои глаза двинулись влево, далее, и на поверхности тех же труб, ещё не достигших пути провода, той их части, что окаймляла фронтальную границу кладбища, стоял Афанасий, принявший свой родной облик, с чёрной бородой, невысокого роста. В сапогах, в которые были заправлены брюки и с по-прежнему злыми глазами, хотя по физической причине я не мог увидеть его глаз, но точно знал об этом, не мог ошибиться. — Там он? — спросил Сергей, прикуривая сигарету, и в этот момент смотря в другую сторону. — На трубах? — ответил я. — Ясно. Давай поехали, — произнес Сергей и, не дожидаясь меня, оказался внутри автомобиля. Как уже известно, ехать долго нам не пришлось, и уже через минутку мы остановились возле моего дома. Кофе выпить нужно, произнёс Сергей, когда я открывал входную дверь. Выпьем, просто отреагировал я, но, справившись с замком, отошёл в сторону. Не входя в дом, Сергей тут же присоединился ко мне. И мы внимательно смотрели в направлении непроглядной темноты, за которой пряталась либо отрава, а где-то на ней или, может, рядом находился Афанасий. Он стал значительно сильнее, произнёс Сергей. Кто из них? спросил я. Ну кто? Выше рядов, ответил Сергей. А Рудберг, плохо ещё понимая роль этого существа, который был их основной силой, но пока держался на заднем плане, спросил я. Вот это вопрос, на который пока ответа нет. Нам ещё предстоит им заняться, проговорил Сергей. Пока что он занимается нами, попытался пошутить я. Похоже на то. Как этот трюк со временем? задумчиво произнёс Сергей, а после незначительной паузы, между двумя последними затяжками табаком, добавил: Кстати, сколько сейчас время? Я тут же извлёк из кармана свой телефон, скривился от того, что в спешке забыл отключить на телефоне фонарик, и только после произнёс: Без 20:11. Вот видишь, Больше чафа, мрачно произнёс Сергей, и после мы наконец-то прошли внутрь дома. А что говорил Рудберг насчёт времени, спросил я? Странно, но он сделал то, чего делать был не должен. Он сказал, что чем чаще мы бываем на кладбище в неурочное время, тем сильнее для нас оно сдвигается. Ответил мне Сергей, включив стоявший на столе чайник. Может быть, что он был уверен в том, что нам уже не удастся покинуть предел и кладбище, предположил я. Скорее всего, но ошибся. Хотя мы ведь всё равно пока не знаем, как работает этот механизм, задумчиво говорил Сергей, приготавливая себе и мне растворимого кофе. Но сдвигается оно в их пользу, а значит, нам нужно планировать время с учётом этого, а точнее быть там несколько раньше. Подстоятельно проговорил я. Понятно это, только он ещё добавил о том, что световой день нам ничего не даст, напомнил Сергей. К этому выводу ты пришёл во без него. Я также пустился в недавние его воспоминания, озвучив ту странную формулу, что вывел Сергей несколько дней назад во время нашего предыдущего визита на старое городское кладбище. Что и есть Отключённо произнёс Сергей, отхлебнув глоток кофе. Самое главное, что мы теперь знаем место захоронения Афанасия. Я попытался добавить оптимизма. Нет, ничего, пока мы не знаем. И если Демьян ошибся насчёт теремка, то совсем плохо дело. Удивил меня своими словами Сергей. Постой, ты же сказал, что нашёл место, попытался уточнить я. Я специально сказал чтобы спровоцировать их. На самом деле ничего мне обнаружить не удалось, честно ответил Сергей. Ну хорошо. Только Демьян не ошибся, иначе они не появились бы там в таком количестве, уверенно высказался я. Да, ты прав, но захоронение может находиться в периметре сотни метров, но ну, даже полсотни, 30, озабоченно соображал слух Сергей. «А что нам дала твоя провокация?» – спросил я. «Еще не знаю, просто пришло в голову. Как-то в один миг потянуло», – ответил мне Сергей. «Пойдем покурим на свежем воздухе», – предложил он в догонку. «Пойдем», – сам хотел предложить, – отреагировал я. Оказавшись на улице, мы вновь смотрели на границу с кладбищем. Но увидели Афанасия в десяти метрах от себя. Он спокойно прохаживался возле брошенного дома, который находился напротив моего, и увидев нас, Афанасий сначала замер, а спустя несколько секунд двинулся в нашу сторону. Мы же стояли, не двигаясь с места. Совершенно не знаю, что нам ожидать в неожиданно изменившейся ситуации. Афанасий остановился в одном шаге от ограды. Он не сводил с нас своих злобных чёрных глаз и ещё хорошёл. что он ничего не говорил. Мы же старались не делать лишних движений. Нам была необходима информация, точнее, предел, который точно существовал, иначе бы Иофанасий не остановился. И вполне может быть, что он приобрёл несколько иной бы тогда облик, чем тот, что был перед нами в образе всего того же мрачного мужика сошедшего с фотоснимка начала 30-х годов. Как ваши дела, господин любезный? неожиданно произнёс Сергей. Афанасий услышал обращённые к нему слова, но не ответил, а резким движением рванулся в нашу сторону. Мы непроизвольно сдвинулись назад и сразу после этого увидели, что наш ураг буквально столкнулся с невидимой преградой. Что будем делать? спросил я. Уезжать отсюда нужно, не стоит испытывать судьбу. дей да к тому же, как бы он добь не спалил вместе с нами, спокойно ответил мне Сергей, вспоминая образные видения Афанасия. Дом нам получается не сберечь, с ух предположил я и тут же подумал: не хотелось бы вот и тем более пустой дом он жечь не станет. Это точно, успокоил меня Сергей. А Афанасий продолжал караулить нас ещё в течение часа. Что было ему нужно, в чём был смысл столь откровенного демарша, можно было лишь предполагать, хотя мы быстро пришли к выводу, что имеем дело с банальной акцией устрашения, но то, что она вообще стала возможной, о многом нам говорило, и как уже понятно, не в самом лучшем смысле происходящего. Покинули дом мы таким образом, чтобы наш гость видел это. Ещё соображали Почему он не захотел вступить в разговор? Ведь по рассказам Демьяна этот субъект отлично владеет навыками человеческой речи. Конечно, никакого точного ответа на предположение у нас не появилось. Настроение же и без того было не очень, несмотря на то, что нам удалось обнаружить координаты сказочного теремка. Слишком уж сильно наше продвижение нивелировалось активностью так называемых хозяев кладбища. Нельзя было этого не учитывать, но и отступать, а уж тем более сдаваться мы тоже не собирались. Лучше передохнуть, ещё всё хорошенько обдумать, ведь развязка в деле Афанасия находилась в одном шаге, и нужно было быть законченными идиотами, чтобы не ощущать этого. Наш ночной путь лежал в квартиру Сергея. где я намеревался остаться до окончания дела, до полного устранения Афанасия. Утром позвоню Демьяну, произнёс Сергей, когда мы без всяких по по пустым улицам ехали в сторону дома на улице Крылова. Нельзя Демьяна оставлять, Афанасий или Рудберг сейчас точно знают, кто привёл нас к озачаному теремку, поддержал я Сергея. Нет сомнения. произнёс Сергей. Автомобиль всё же вынужден был замереть в статичном положении, повинуясь приказу красного глаза светофора. Хорошо было бы всё же получить ту загадочную карту, что появлялась на стенах дома, произнёс я. Когда автомобиль, оставив позади не только светофор, но и ещё два правых поворота, и теперь мы двигались вниз по улице Октябрьской, с каждой секундой приближаясь к уже неоднократно описанному в этом повествовании мосту обойдёмся без неё, но вообще было бы неплохо, отреагировал на мои слова Сергей и начал заметно сбавлять скорость, пока и вовсе не остановился прямо пред мостом. Прямо под единственным работающим фонарём. Что случилось? спросил я Мерззь какая-то внутри. Ощущение паршивое, нервно ответил мне Сергей и тут же покинул автомобиль. Я последовал за другом, и мы, прислонившись к металлическому ограждению, замерли, не двигаясь. Чего-то разглядеть было невозможно, но я хорошо знал, что необходимо совсем немного времени, и глаза привыкнут к темноте. Только ещё Неплохо было бы знать, что мы там высматриваем, и, может, лучше, нарушив сонную тимень, воспользоваться светом наших телефонных фонариков. Что там, не удержался я спустя полминуты. Сам не знаю, но здесь что-то произошло, неуверенно ответил Сергей. После этих слов я всё же достал телефон, быстро включил фонарик и начал светить вниз. Сергей внимательно переводил глаза вследом за бледным белым пятном света. То же самое делал и я, но ничего примечательного не было. Давай спустимся вниз, предложил Сергей, и не дождавшись моего согласия, исчез за кустарником, который продолжал с собой металлическое ограждение, из-за которым была видна заметная, основательно натоптанная тропинка вниз. Через несколько секунд включился второй фонарик. А ещё секунд 30 спустя мы уже находились на берегу речки, которая в этом месте не имела глубины, а лишь шумела быстрым мелководным течением, огибая посредине большой каменный валун. Он был здесь, причём совсем недавно. Был здесь, произнёс Сергей, прохаживаясь вдоль берега и светя фонариком себе под ноги. Он быстро может передвигаться, проговорил я. Вспоминая с какой скоростью совсем немного времени назад Афанасий следовал за нашим автомобилем. "Не в этом дело", задумчиво произнёс Сергей и быстрым шагом пошёл в обратном направлении. А оказавшись у подъёма, свернул влево, где, остановившись, направил свет фонарика в одну точку. "Его руку дева", тихо прошептал Сергей, смотря на обгоревший, совсем свежий останки собаки и кошки. "Да ну к чему ему это?" проговорил я, подойдя к Сергею. "Пока не знаю. Только от чего-то Демьян Дмитриевич не выходит у меня из головы", сказал Сергей. "В этот момент, пытаясь фонариком обнаружить что-то ещё поблизости. Ну давай до него доедем", предложил я, соображая, что здесь совсем недалеко. И как-то позабыв о бабке Клавдии. Нет, ответил мне Сергей, и ничего не поясняя, устремился к тропинке, чтобы подняться наверх. Я в ножь последовал за ним. Поехали быстрее, произнёс Сергей, открывая дверцу автомобиля. Нет ничего странного, что я сразу понял то, что разворачиваться мы не будем, а последуем вправо и вниз, в направлении улицы Песочной.